Глава 18. Ноябрь. Два часа в телестудии пролетели для Семёна Петровича как один миг. Интервью подходило к концу. Руководитель отдела координаторов дотянулся до стакана воды и промочил пересохшее от долгой болтовни горло. «Не устали еще от вопросов?» — спросил ведущий. «Да, подустал маленько», — сказал Семён Петрович. «Оказалось, не так-то и просто». «Ну, интересно. Сейчас прогноз погоды закончится, будут вопросы из зала, и потом все, конец». «Хорошо. Так, выходим в эфир», — произнес оператор. «Один, два, три, четыре, пять». «Уважаемые зрители и телезрители», — сказал ведущий. «Пришло время вопросов из зала. Если у кого-то есть что спросить, поднимайте руку». В зале показалось сотню тянущихся рук. «Ого!» — с улыбкой произнес Семён Петрович. «Времени у нас осталось не так много», — сказал ведущий. «Так что сколько успеем? Давайте вот вы. Да, вы в красной майке». Ведущий указал на молодого человека, сидящего в третьем ряду. Парень встал и взял микрофон, который ему поднес ассистент. «Здравствуйте. Меня зовут Степан. Я бы хотел спросить...» «Вот когда Костя отравил центральный корень, получается, что проход в четырехмерное пространство закрылся?» «Спасибо». Степан отдал микрофон ассистенту и сел. «Да, закрылся. Корень создавал проход между измерениями. В нашем измерении корень был отравлен и чаще завело за несколько недель. Но нет гарантии, что она снова не прорастёт к нам в каком-нибудь другом месте». «Так давайте вы...» Ведущий указал на девушку в первом ряду. «Меня зовут Кристина, и я хотел бы спросить, открытие существования других пространственных измерений является ли прорывом в науке, и будут ли какие-либо исследования проводиться поэтому, В смысле по... Девушка начала запинаться. Очевидно, от волнения. «Повод измерениям этим...» «Вы имеете в виду, будем ли мы изучать четырехмерное пространство?» «Да, однозначно будем». Вопрос заключается в финансировании и в создании методики. Сейчас у нас нет возможности проникнуть туда, так как проход закрылся. Но есть мнение, что если паразит пророс к нам однажды, он может повторить это. И тогда, уже не допуская его разрастания, как в прошлый раз, мы попытаемся на раннем этапе обнаружить чащу на Земле, пока она не увеличилась до неимоверных размеров и начнём посылать людей в четырехмерное пространство уже с целью его изучения. «Давайте вот вы», — ведущий указал на пожилого мужчину в последнем ряду. «Да, вот тому мужчине в синем микрофон передайте». «Нет, дальше». «Да, вот ему». «Здравствуйте», — сказал пожилой человек хриплым голосом. «У меня такой вопрос. Наличие других, более сложных пространственных измерений». «Может ли как-нибудь быть связано с Богом и загробной жизнью? И могут ли там жить более развитые существа?» «Хм...» Семён Петрович усмехнулся. «Интересный вопрос. Вы знаете, я по образованию физик, и как-то мне не доводилось глубоко задумываться о религии. Но я не отрицаю существование Бога и считаю, что если Он создал все вокруг, то и размерности выше наших трех создал тоже Он». Если вы имеете в виду, попадет ли человек после смерти куда-то на порядок выше, в пятимерное или шестимерное пространство, то я не вижу оснований полагать, что это возможно. А насчет того, живет ли там кто-то, то я уверен, что да. Как минимум, там есть чаща, которая является своеобразной формой жизни. Очевидно, она существует в высших измерениях. Раз там есть одна форма жизни, значит, должны быть и другие. Я думаю, высшие пространственные измерения густо населены различными живыми организмами, в том числе и разумными. Возможно, даже там есть нечто, не вписывающееся в наши категории разумности, нечто на порядок выше по пониманию восприятию реальности. Какой-то другой уровень сознания. «Передайте микрофон вашему соседу», — сказал ведущий. «Он прям так активно руку тянет». «Спасибо». Меня зовут Василий. Наше сознание порождает в нашей голове трёхмерную модель реальности. Так? Так. И мы из-за наших органов восприятия не можем себе представить, что такое четырехмерное пространство. В нашем понимании есть длина, ширина и высота, но, как выяснилось, существует еще пространственное направление, которое, ну, я лично не могу осознать. «Как и я. И все мы», — перебил Семён Петрович. Если бы у нас были другие органы восприятия, то была бы у нас другая реальность, и могли бы мы воспринимать другие пространственные измерения. Думаю, что нет. Все же мы находимся в трехмерном мире, и отсюда воспринимать мир четырехмерный невозможно. Но наш трехмерный мир вложен в четырехмерный, и четырехмерный состоит частично из трехмерного. Да, как и трехмерный, частично состоит из двухмерного. Но для того, чтобы воспринимать четырехмерный мир, нам недостаточно обзавестись новыми органами восприятия. Нам все же надо именно выйти из нашего мира туда, четырёхмерный, чтобы воспринимать его». «Ясно, спасибо». «Отдайте микрофон вот женщине с рыжими волосами, с краю», сказал ведущий. «Приветствую», — произнесла она. «Меня зовут Светлана. Как вы думаете...» Костя вернется в наше измерение или останется там навсегда? И второй вопрос. Он, как мне известно, жил с сестрой. Что с ней сейчас? Спасибо. Ох, сложно сказать. Даже не знаю. Не могу ответить на ваш вопрос. Сейчас, очевидно, у него есть очень важные дела там. Ну, а дальше поживем, увидим. А с сестрой все хорошо. Я оформил опеку над ней. И она проживет в нашей семье до своего совершеннолетия. «Время заканчивается», — сказал ведущий. «Давайте последний вопрос, и пусть будете вот вы». «Да, вы мужчина в клетчатом пиджаке». «Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы оправдываете то, что Костя по сути творит самосуд? Вы не боитесь, что жизнь любого человека, да и судьба всего мира, зависит от паренька с особенностями? Порой он действует как сумасшедший». Семён Петрович помолчал несколько секунд, размышляя над ответом. А потом сказал, «Знаете, оглядываясь на наш мир, на то, что было раньше, у меня возникает один вопрос. А кто тут вообще в здравом уме? Ежегодно от алкоголизма у нас погибает 500 тысяч человек, от наркомании — 300 тысяч, от курения — 400 тысяч. это только в нашей стране». После того, как погибли несколько руководителей табачных фабрик или кероводочных заводов, как вы думаете, сколько предприятий алкогольной и табачной промышленности закрылись? «Не знаю, сколько. Все. Розничные магазины сейчас тоже закрываются постепенно. У меня нет статистики по продажам наркотиков, но я могу сделать вывод, что наркоманию мир тоже победил. После этого вы считаете, что это у него какие-то отклонения?» Или все же у нас они были? Он смог закончить войну, которая длилась 4 года за час. Да, пришлось убить людей, но убив 30 человек из высшего командования, он спас десятки тысяч обычных солдат. А война была из-за ресурсов, из-за денег, из-за жадности. Он ее прекратил. Кто из нас тут сумасшедший? Я уже не говорю про экологию, защиту животных, о которых он тоже подумал. Убивать слонов и носорогов ради безделушек из их костей — это нормально? Кто тут сумасшедший? За этот месяц в нашем городе не было совершено ни одного убийства. Хорошему человеку нечего бояться. А каждый потенциальный преступник теперь чувствует на себе его взгляд. Меня спрашивали о Боге. И да, я не могу назвать себя верующим. Но если все же допустить, что Бог существует... Я с уверенностью могу сказать, что он, создав мир, пустил все на самотек. Но, как оказалось, мы не готовы к этому. Мы здесь как дети малые, и нам нужен кто-то, кто будет за нами присматривать. И Костя взял на себя это бремя. И теперь, если кто-то захочет совершить что-то ужасное, то знайте, он следит за всеми вами, и при желании он сможет вытащить ваше сердце, подобно яблоку из сейфа. Семён Петрович сделал паузу, потом посмотрел в камеру и произнес: «Потому что он — светлый человек».